Приглашение на ночь. Страх перед вампиром превращает человека в охваченное паникой существо, не подчиняющееся доводам рассудка. Ричард Мэтисон: Никаких вампиров не существует. Давно забыли жители Краека о суевериях, которые столетия назад безжалостным бичом висели над поселком.